глава 12 тоня Гера с Мутным прибыли в Купавну и уже на въезде столкнулись с некоторыми проблемами. Не сказать, что они сильно тому удивились, однако разозлились знатно. Все дело в том, что их попросту не хотели запускать. При этом бойцы охраны прекрасно знали, кто такой Мутный и каким боком он связан с их хозяйкой. Вот только ее приказ был однозначным – не пропускать никого из партнеров. Естественно, причина она не объяснила, да и никому это было неинтересно. Среди своих Тоня смогла заслужить уважение. В отличие от Лены Смутным, которые держали людей только при помощи страха, Тоня периодически доказывала свою состоятельность. Она часто выручала людей, спасала им жизни, когда случались нападения на караваны. Конечно, она была в состоянии предугадать подобное заранее, но случались осечки. Например, даже зная, что впереди ждет засада – У колонны попросту отсутствовала возможность развернуться. Бывало, что их преследовали, а уйти от погони также не представлялось возможным. В общем, в дороге случалось всякое. Однако Тоня никогда не бросала своих людей. Сражалась наравне со всеми, а порой перла впереди, словно искала смерти. А когда кто-то из бойцов получал тяжелое ранение, до истерики ругалась Леной, чтобы та применила свой талант и вылечила человека. Бывало так... что Тоня просила за семью кого-то из ребят. И все это в совокупности создало ей непререкаемый авторитет. А потому, получив приказ не пускать никого из партнеров, люди пожали плечами и принялись, исполнять без лишних вопросов. Все были наслышаны об их нравах и о том, на чем держалась власть. Бизнес общий, и люди часто пересекались, общались и обменивались информацией. И если с выходками Лены они еще как-то мирились – то мутном в положительном ключе практически никто никогда не отзывался. Надо признать, не без оснований. Соответственно, и его появление у городской стены восторга не вызвало. «Открывай, бля!» — крикнул он, и, что было сил, пнул мощную железную воротину. Ее толщина была такой, что от этого пинка звук даже не достиг ушей тех, кто наблюдал за происходящим с вышки. «Я вам еще раз повторяю, у нас приказ, никого пускать не велено!» — произнес человек за пулеметом. — Ты чего там, в глаза ебешься? Ты знаешь, кто я такой? — Знаю, — спокойно ответил тот. — И на ваш счет было особое распоряжение. — Блядь, я ей ебальник разобью, тощая сука! Какого хуя? — Успокойся, — осадил приятеля Гера и крикнул охраннику. — На мой счет распоряжения были? — Сказано. — Никого не пускать, особенно партнеров. Тебя вообще впервые вижу. — Может, ты уточнишь у хозяйки? «Скажи, встречи просит Гера». «Да холь ты вообще с ним базаришь!» Не выдержал Мутный. разеби их нахуй дело к стороне!» «Бля, завали ебало!» Огрызнулся он и, натянув придурковатую улыбку, добавил. «Пожалуйста!» Пока боец общался по рации, образовалась небольшая пауза. Мутный нетерпеливо пританцовывал, народ больше не открывал, хотя видно было, что он едва сдерживался. За последние годы он отвык слышать «нет» в свой адрес, И данная ситуация его сильно бесила. Гера, напротив, был очень спокоен. «Тебя пустить разрешили!» Наконец раздался крик пулеметчика со стены. «Но только и все! Водитель с Мутным пусть здесь ждут!» «Ты охуел!» Начал был наркоман, но Гера его придержал. «Мутный, не нагнитай Сейчас допиздишься, и меня не пустят!» «Да хули ты кланяешься перед ними?» «Потому что мы пришли ее вернуть, а не убить! Так что завали ебало и сядь в машину!» Закончил диалог Гера, и задрал голову, обращаясь к бойцу. «Открывай калитку. Один зайду». «Если чё, Гера!» — мутный придержал товарища за плечо. «Да ты успокойся!» — усмехнулся в ответ он. «Я так как раз справлюсь». С этими словами он шагнул внутрь в едва приоткрытую створку. Внутри он сразу обратил внимание на суету. Вроде и ничего такого, ведь этот город использовался в качестве перевалочного пункта для товара — но от внимания Гера не ускользнула, что в машины грузят все подряд, в том числе и мебель. Глядя на все это, складывалось полное ощущение переезда. Получается, Тоня действительно решила выйти из их дружного коллектива. Жаль. Гера успел полюбить ее. Не как Лену, естественно, скорее как сестру или верного друга. Она всегда выступала в их компании в качестве совести. Не так очевидно, как в последнее время, но все же... Тоня часто говорила с ним на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Видимо, ее нервы окончательно сдали. Впрочем, неудивительно, если учитывать то, что они устроили, дабы вытащить Геру из ловушки. «Чего тебе?» – спросила его Тоня, когда он вошел внутрь. Бойцы довели Геру до скромного, но все еще крепкого деревянного домика. Никаких излишеств, как, например, у Лены – которая обставила свое жилище самыми роскошными предметами интерьера, которые только смогла найти. У Тони все гораздо проще. Стол, стул, кровать, небольшая печь, дающая тепло в зимнее время года. Больше всего привлекла внимание оружейная комната. Вот здесь было на что посмотреть. Оружие лежало на стеллажах, висело на стенах, пол заставлен ящиками с патронами. Среди них обнаружились и гранаты, и даже пехотный миномет с двумя ящиками боеприпаса. Обложилась она основательно. Может, в силу своей профессии, ведь сопровождать караваны не такая простая задача, особенно в такое время. Хотя сейчас, наверное, стало немного проще. Основных врагов выбили, заработали определенную славу, и теперь не каждая шавка посмеет разинуть пасть в их сторону. Но поначалу стычки на маршруте, скорее всего, случались чаще, чем остановки в туалет. «Поговорить нужно», — осмотревшись, спокойно ответил Гера. «О чем?» «Если ты хочешь, чтобы я вернулась, этого не будет». «Тонь, мы ведь не раз с тобой все это обсуждали». «Потому я тебя и не понимаю. Я думала, мы тогда все решили». «Бля, Тонь, ну не могу я так. Мы столько всего прошли вместе». «Ты чего пришел?» Девушка остановилась, прервала сборы и уставилась на гостя. «Я хочу, чтобы ты осталась. Лена права. Сейчас не лучшее время, чтобы разбегаться в разные стороны». Давай разберемся с этим кукловодом и делай потом, что хочешь. Ты нужна нам. Зато вы мне не нужны. Я устала. Хватит с меня этого дерьма. Мутный со своими ебанутыми выходками. Лена, которая превратилась в конченую суку. Ты даже не представляешь, как они теперь к людям относятся. Это... Это... Ой, все. То есть тебе насрать, если нас всех убьют? О нет, здесь ты сильно ошибаешься. Мне вообще не насрать. «Я буду безмерно счастлива, если вы все сдохнете и, наконец, оставите меня в покое». Тогда какого хуя ты шивала с ними все эти тридцать лет? Я пыталась завершить то, что не довел до конца ты. А я думаю, что ты пиздоболка. Тебя просто все устраивало. И деньги, и власть, и положение в обществе. Да иди ты нахуй, Гера. Я не обязана перед тобой отчитываться. Мне вообще абсолютно до пизды, что ты там обо мне думаешь. Я не вернусь к вам, и точка. я куда то собралась? к сумраку пойду. У него новый поселок, и он довольно успешно развивается. Думаю, ему пригодится опытный караванщик, знающий и маршруты, и как вообще следует сопровождать груз. А товара у него сейчас хватает». «Это тот хуй, которому ты нас заказала?» «Я попробую отвезти заказ. Может, он еще за него даже не брался. И в нем не только вы. Себя я тоже в него внесла». «Неужели все настолько хуево?» «Ты действительно думаешь, что я головой ударилась? Или внезапно все это решила?» Я не понимаю, почему ты не ушла раньше. Меня не отпускали. Гера заржал в голос. «Тебя! Это как интересно знать? Царь! Он очень умелый манипулятор. Тебе ли этого не знать? Все, что ты сейчас видишь, создано им. Лена и Гера лишь паразитировали на его деятельности. А ты? Да я, в общем-то, тоже. Но я смогла заслужить уважение людей. Пришлось многому научиться, выживать и убивать в том числе. Я так понял». Его убил этот самый Сумрак? Да, и у власти встали мутный с Леной, но ну и я тоже. Но царь реально управлял своим царством. Ха, смешно получилось. А эти, ты даже близко не представляешь, что они творят. Твоя Лена, она убивает людей пачками, мутный тот еще извращенец. А теперь, когда к ним присоединился ты, я даже боюсь представить, к чему это все приведет. Вы просто выпьете всех вокруг, опустошите землю». И я не хочу быть в этот момент вместе с вами, понимаешь? И я не хочу. Мне достаточно того, что я уже натворила. Я спать нормально не могу. Ко мне каждую ночь являются те, чьи души мы выпили. Прости, я не знал, что все настолько далеко зашло. Гера присел рядом с девушкой на ящике, приобнял ее за плечи. — Да пошли ты их нахуй, поехали со мной. В караване твой дар будет неоценим. — Нет, — покачал он головой. Я тебя прекрасно понимаю, но и бросить их тоже не могу. Они меня не бросили, помогли выбраться из ловушки. Помоги нам разобраться с кукловодом. Последний раз, и все. — Нет, — решительно ответила Тоня. — Не стану я вам помогать. Я хочу, чтобы вы все сдохли. — Знаешь что? — Что? — Иди-ка ты нахуй. Гер откнул ей под самый нос средний палец и развернулся на выход. — В конце концов, сколько можно за ней бегать? Срать вообще. Не хочет по-хорошему, пусть катится на все четыре стороны. Строит и себя правильную, а по факту на самой клейма ставить негде. Достало. Может и в самом деле перемолоть здесь все в труху, как предлагал мутный. Глядишь, тогда перестанет артачиться, задумается хоть немного. А то хорошо устроилась, заработала себе имя, славу, добром обросла за счет друзей. А теперь они и нахер не нужны? Нет. — Так не пойдет. Пусть попробует начать с нуля, когда за душой не гроша. Гера замер посреди улицы, окинул взглядом суету вокруг и начал свой танец. Со стороны его движения наверняка выглядели нелепо. Однако эффект проявился почти сразу. Как только первая партия частиц была поглощена, свободные радикалы, что оставались рассыпаны вокруг, тут же подчинились его воле. Невидимые — и одновременно ощутимые воздушные волны разлетелись во все стороны. Их силы оказалась достаточно, чтобы грузовики полетели кубарем по улицам, сметая все на своем пути. Послышались крики боли и паники. Однако люди, до сего момента не видевшие ничего подобного, пока еще не поняли, с чем столкнулись. Они попросту не знали, что виновник всех несчастий стоит прямо перед ними и бессмысленно, хаотично размахивает руками. Очередная партия частиц, и следующий удар прошелся по живым мишеням. В этот момент Гера представил себе струну, тонкую, словно волосок, но невероятной прочности. Он отправил ее вперед, вдоль по улице, и крики боли взметнулись в небо с новой силой. Струна застала людей в разных позах. Кто-то карабкался на машину, другие пытались подняться с тротуара, после того, как их снесла с ног воздушная волна. Третьи спрыгивали с крыльца или выбегали на шум из помещений. Соответственно, и травмы они получили различной степени тяжести. Гера специально запустил струну примерно на уровне пояса, чтобы нанести как можно больше ущерба. На дорогу посыпались части тел. Руки, ноги, головы. Некоторых разделило на две половины, и теперь они ползали по залитому кровью, покрытому выбойными асфальту. Кишки волочились позади, размазывая дерьмо». вой нескольких десятков глоток услаждал слух мага. Однако и о защите он не забывал. Впрочем, ее он сгенерировал прежде, чем приступить к разрушениям и, как оказалось, не зря. На шум и крики из дома выскочила Тоня. Она уже догадалась, что происходит и кто является виновником торжества. Приклад послушно уперся в плечо, и палец потянул спусковой крючок. Вот только ни одна пуля так и не достигла цели. Все они завязли в защите Геры». Да так и остались висеть в воздухе, словно насмехаясь над девушкой. Впрочем, от пары гранат, что она отправила в догонку, не было никакого толку. Но если Гера не обращал на выходки Тони никакого внимания, то бойцы периметра отреагировали мгновенно. Они, наконец, разобрались в происходящем бардаке, и теперь на Геру посыпался крупный калибр. Вот только его щиту и на это было плевать. Новая партия частиц втянулась в руку, и Гера продолжил обрабатывать площадь, оставляя единичные цели напоследок. И без того скудное асфальтовое покрытие разлетелось мелким крошевом, подчиняясь воле мага. Кривые трещины пробежали по земле, постепенно распространяясь на весь город. Вначале тонкие, словно паутинки, они с грохотом и стонами стали плавно расширяться. Исходных сил для завершения заклятия оказалось недостаточно. Но Гера без проблем подпитал его, втянув еще одну партию нейтронов. Дело сразу пошло быстрее. В образующиеся провалы с душераздирающими воплями полетели раненые. Машины проседали, переворачивались, из них вываливалось добро, которое также неминуемо летело в пропасть. Но на этом Гера не остановился. И, поглотив новую партию частиц, принялся закрывать трещины, чтобы окончательно похоронить все еще кричащих людей. А следующим ходом он, наконец, взялся за стрелков на вышках. Их он решил выбить при помощи разряда в молнии. Но после того, как два разряда проскочили мимо, он перешел к более действенному — огню. Гера попросту разогнал частицы самих стрелков, заставляя вскипеть каждую их клетку. Рев их голосов еще долго эхом летал среди разрушенного поселка. Когда он закончил, мир погрузился в тишину. Большинство домов оказалось разрушено землетрясением. Людей на поверхности практически не осталось. Хотя то здесь, то там... Попадались торчащие из земли части тел. Иногда встречались даже половины. Но все они были мертвы. Лишь слабый вой немного позади нарушал гробовую тишину. «Вот теперь ты можешь идти, куда душа пожелает!» — усмехнулся Гера и направился к выходу. Он, походя, втянул в ладонь очередную партию частиц и небрежным мановением руки вынес ворота — Они пролетели по воздуху несколько метров и с грохотом и треском обрушились на остов старого, давно заброшенного дома. Снаружи с ухмылкой на лице его поджидал мутный. «Вот это я понимаю!» – показал он товарищу большой палец. «Наконец-то ты вернулся! Шаболду тоже пизданул!» «Нет», – спокойно ответил Гера. «Она хотела начать новую жизнь. Вот пусть теперь и попробует». «Если что, я могу сгонять, ебальники разбить, по-быстрому», – предложил наркоман. «Да нахуй она тебе всралась!» «Домой поехали!» «Погнали!» «Машина где?» «Да я попросил водила чуть подальше отъехать!» «Ты там так хуевертить начал!» «Здесь тоже немного неуютно стало!» По приезду их ждал сюрприз – отсутствие хозяйки. Однако что Гера, что Мутный не придали этому особого значения. Ведь в тот момент, когда они уезжали на переговоры, между ними произошел скандал. Оба они резоны решили, что девушка попросту обиделась и ушла. И ни у одного в голове даже не щелкнуло, ведь это ее дом, ее земля и люди. Было бы в разы проще не пустить их внутрь и обложить благим матом со стены. Да и подобное поведение более правдоподобно вписывалось в характер Лены. А вот молчаливый ход, напротив, совсем не вязался с ее темпераментом. Но они вернулись на эмоциях и думать возникшей ситуации даже не собирались. Первым делом они обмыли удачно прошедший дипломатический визит парой хороших плюх опиума. а когда наркотическое опьянение достигла апогея, просто завалились спать. Лишь утром, когда Гера начал немножко соображать, в голове возникли адекватные вопросы. Перебрав в мозгах все варианты, он пришел к однозначному выводу – с ленной что-то случилось. Да, она, конечно, истеричка, но свой гнев, как правило, всегда старается вывалить на кого угодно, лишь бы не держать его в себе. И вот так просто уйти, без конкретного сношения мозга – точно на нее не похоже. Следовательно, пора задавать вопросы окружению и начать стоить с привратников. Уж они-то точно знают, покидала хозяйка территорию или нет. «Слышь, как там тебя?» Гера небрежно поманил одного из бойцов, что заступил на утреннюю смену. поди сюда, вопрос есть». Он еще не видел, с кем и каким боком появилось в поселке Новое Лицо, а потом ответил в привычной манере – При этом он даже не удосужился подойти или хоть как-то отреагировать на просьбу. «Чё надо?» «Лена вчера покидала периметр». «Какая нахуй Лена?» Гера проглотил хамское отношение, однако уже начал постепенно закипать. «Хозяйка твоя, где она?» «Яйбу!» — пожал плечами тот. «С утра никто периметр не покидал». «А ты вообще кто такой будешь?» «Муж», — коротко ответил он. «Чей?» — задал совершенно детский вопрос боец. «Твой, блядь!» Гера уже не выдержал и огрызнулся. Холли встал, бегом в ночную смену ко мне. «А? Сейчас! Бегу, аж волосы назад!» На этом нервы Геры окончательно сдали, а жизнь идиота прервалась. Под удивленный взгляд бойца он вырастил в руке энергетический хлыст и принялся избивать им идиота. Первые несколько ударов охранник визжал и извивался, но вскоре кнут обвился вокруг его шеи, заставив окончательно заткнуться. Звоняло паленым мясом, а на шум моментально отреагировали бойцы на стене. Треск автоматных очередей разорвал утреннюю тишину, заставляя с громким криком сорваться с деревьев птиц. Однако Гера, как ни в чем не бывало, спокойно, с наглой ухмылкой на лице продолжал стоять. Пули, словно рой пчел, зависли буквально в метре от его тела, не причиняя никакого вреда, а в руке тихо потрескивала молния хлыст. Шум поднялся достаточно для того, чтобы нарушить сладкий сон Мутного. Он первым делом заглянул в комнату друга и, не обнаружив его в постели, рванул на себя дверь Ленкиной спальни, справедливо полагая обнаружить Геру в ее постели. Но и здесь его ожидала пустая заправленная кровать, а значит, девушка отсутствовала всю ночь. С этим вопросом в голове Мутный выскочил на улицу, чтобы разобраться со стрельбой. Естественно, что для начала требуется одеться, он не подумал. «Вы охуели, пидоры!» — взервел он прямо от дома. «Какого хуя шумите с утра пораньше!» До ворот от дома хозяйки было всего около ста с небольшим метров а потому его прекрасно расслышали. К тому же в этот момент стрельба стихла, а бойцы с ужасом наблюдали за тем, как Гера раскручивает над головой энергетический хлыст. «Гера, ёб твою мать!» — вовремя остановил его приятель. «Успокойся нахуй! Где, блядь, старшей смены?» «Я...» Отозвался тот, уже понимая, что странный тип у ворот, скорее всего, гость хозяев. «Головка от часов заря! Вы чё, совсем ебанулись?» «Да это всё он!» — попытался было оправдаться старший. «Я тебя, сука, в глазницу выебу! Ты чё, долбоёба, кусок? Это же Гера!» Ответ начальник лишь тупо уставился на мутного и заморгал, потому как ровным счётом ничего не понял. «Кто такой этот Гера? И почему он должен был о нём что-то знать?» Его не представили, не предупредили о VIP-госте. «Виноват!» — только и нашелся, что выдать он. «Ясен хуй, виноват! Ёбаный насос! Вас на секунду без присмотра оставить нельзя! Гера, чё за хуйню ты здесь устроил? Ты бы хоть трусы надел, долбоёб!» — вместо ответа высказал он. «Тебя забыл спросить, чё вообще происходит-то? Он лешего завалил!» — указал на Геру пальцем боец со стены. «Ты радуйся, что у тебя самого очко целым осталось!» Сухмылка ответил мутный. «Гер, ты нахуя лешего пизданул?» «Ну а чё он?» Пожал плечами приятель. «Во, ёпта! Значит, за дело! Чё теперь, с утра пораньше из автоматов по всякой хуйне стрелять?» «Вообще-то, сейчас уже третий час!» Взял на себе смелость и вмешался в разговор старшей смены. «Меня это не ебёт! Раз я сплю! Значит, утро!» Блеснул логикой наркоман. «Гер, чё случилось-то?» «Ленки до сих пор нет». «И чё?» Ты давно пиззастрадальцем заделался. Блядь, ты чё, ебанутый? Ну да, секунду помолчал, согласился мутный. А ты типа не знал. Нам-то что теперь делать? Снова влез старший смены. Милицию вызывать, ухмыльнулся Гера. Лена где? Мне нужно знать. Она вчера покидала город. Откуда мы знаем? Наша смена только началась. Пока мы дежурим, никто не входил и не выходил. Слышь, ты, бля, в натуре тупой или прикидываешься? Гера уже не на шутку разозлился. «У вас хозяйка пропала, а вам похуй! Вы чё здесь, все расслабились, а? Бегом нахуй ночную смену ко мне! И то, что вчера вечером дежурила, тоже! Эй, тихо, братуха! Ты чего разошёлся-то?» Мутный попытался угомонить товарища, но даже приблизиться к нему не успел, как невидимая волна снесла его с ног.